Третье. Обгоревшая женская шаль наполовину свешивалась из черного мусорного бака. Когда Вольф успел ее туда закинуть, не знаю. Вслед за референтом министра и Ариной Михайловной, забираясь в машину, я зацепился за шаль глазами. Мотор мягко взревел. «На работу поедем?» — спросил удивленно, оборачиваясь водитель. Играя пудреницей и с зеркальцем, где он только прятал ее все это время, Вольф потеснил меня на сиденье. Илья Прокопич устроился рядом с водителем. Референт министра выглядел крайне взволнованным. Внутри машины сладко пахло кожей и хорошим бензином. Михаил Михайлович стоял в дверях подъезда, а доктор застрял где-то и заставлял себя ждать на работу. «На работу, Коля, только не сразу. Сделаем небольшой круг. Есть одно срочное дело в городе». Водитель по имени Коля только фуражку на голове подвинул. «Судя по часам, мы уже опоздали к началу акции. Часы, зажатые в кулаке, продолжали медленно тикать. Наконец вышел доктор. Почему-то Вячеслав Викторович решил не переодеваться». Только шутовские ботинки сменил на кеды. На ходу доктор застегивал красный пиджак. «Конец света — это срочное дело», — заметив доктора, сострил Вольф и подмигнул собственному отражению в зеркальце. Йоффе распахнул дверцу. «Подвинься, Афанасий, а мы все поместимся? Глупости в такой гроб грех не поместится Сюда полрот и солдат войдет вместе с амуницией». И действительно, лимузин без особенных неудобств вместил всех. Доктор забрался в машину последним, он захлопнул дверцу и отобрал у Вольфа пудреницу. Поехали. «Вот теперь я понимаю, зачем она к вам, Афанасий Николаевич, в больницу приходила», — сказал доктор. Он покосился на журналистку. «И зачем же она приходила?» «Приманка». У нее установка. «Анна страстно желает, чтобы вы сгорели вместе с ней», — сказал доктор. «Вместе с ней?» — удивился я. «Зачем? Вы — ее грех. Вы — то зло, от которого девушка хочет очиститься. Зачем?» — спрашиваете. Следующую фразу доктор крикнул мне в лицо. «Вы же слышали! Вам предстоит искупить грех в очистительном огне». «Вы считаете, самосожжение неизбежно?» — подал голос референт министра «А как вы еще представляете себе конец света? Или вы думаете, солнце вдруг потухнет?» «Я лично считаю, нет, не потухнет. Глупо. Отравить токийское метро Зарином было не глупо. Это всего лишь еще один эксперимент. Проверка на лояльность». Во-первых, можно проверить, как зомби отнесутся к тому, что в назначенное время лампочка на небе не погасла со щелчком. А во-вторых, как известно, совместное пение и совместное питание очень сближают. Ясно, что коллективное самосожжение должно сближать еще больше. Вы шутите, доктор? Да какие тут шутки! Все более чем серьезно. Я этим занимаюсь не первый год. Если вам, Илья Прокопич, будет любопытно, могу предоставить кучу документации, но, насколько я понимаю, вам проблема в целом не интересна, вас судьба девочки в основном беспокоит. На малой скорости лимузин потыкался в лабиринте узких улочек и наконец выбрался на магистраль. Часы в моей руке неумолимо тикали. Я знал, что никакого конца света не может быть, но с каждой секундой все приближался и приближался мысленно к назначенному часу. Солнце сверкало в окна. Вольф, после того, как у него отобрали пудреницу, все время вертелся, бил меня локтем в бок, но молчал. «Значит, самосожжение неизбежно», — повторил референт министра, пропустив мимо ушей колкость доктора. «Я спрашиваю вас, у вас есть информация или это всего лишь ваши домыслы в ветровом стекле рядом с фуражкой водителя?» Я видел его отражение, изогнутое, бледное, с чуть приоткрытым ртом лицо референта министра энергетики, прозрачной тенью плыло поверх огромных сталинских зданий. Неужели никак нельзя предотвратить? Может быть, мы напрасно туда едем? Может быть, лучше сообщить в органы? «Куда?» — сообщить, спросил доктор. «Но я не знаю. В милицию, в ФСБ». «Погодите». Арина Михайловна, выпрямившись на сиденье и заглядывая через плечо мужа, уперлась взглядом в трубку радиотелефона. «В милицию ясно не стоит. А что, если опереться на черные отряды?» Референт министра поймал протянутую к телефону руку жены. «Не нужно...» «Черных отрядов», — попросил он. «Они и без того сегодня ночью половину московских помоек подожгли». «Илья, откуда ты?» «Секретные данные по министерству. Я попросил бы всех присутствующих». «Никто из присутствующих ничего не слышал», — пообещал доктор. «Но скажите, а вы-то каким боком про это? Вы же Министерство энергетики». «Опасаемся терактов на электростанциях», — объяснил Илья Прокопич. Вчера ночью, например, было чрезвычайное положение, но все обошлось. Москва даже не узнает о том, что могла вся целиком превратиться в облако газа. Он справился, наконец, со своим голосом, и речь референта звучала солидно. Каждое слово имело вес и не узнает никогда.